Оплакав дорогих ему людей высоким поэтическим словом своим, он снова впал в свой непонятный недуг. Дармен рассказал обо всем Айгирим. Боюсь, что в последний раз раскрывал нам обаяга свою великую душу. И он поднес дрожащую ладонь к глазам, мокрым от слез, которых он и сам не замечал. Только передавая близким сказанное Абаем, Дармен вдруг начал по-настоящему постигать глубокий смысл его слов. Они раскрывались перед Дарменом, как песня всей жизни Абая, родившаяся в час смертельной борьбы в его потрясенной груди. А может быть, она слагалась годами, копилась по капле, На самом дне его великого сердца, и её появление на свет знаменовало собой второе рождение поэта. Пусть переданные прозой, даже в изложении самого Дармэна, который мог ведь что-то и упустить, эти строки были так новы, так необычайны. Они превосходили всё, что было создано Абаем до сих пор исполненный истинного изящества зрелой мысли подобный великому жемчугу извлечённому взволнованным морем из самой глубины бездонной пучины в этих словах как в слитке драгоценного металла сгустился смысл высокой и самоотверженной жизни поэта и гражданина и становясь участником вдохновенной скорби Абая Герман видел в нём самом это гигантское благодатное дерево, всю свою жизнь щедро рассеивающее свои бесчисленные семена в открытых просторах большой степи, когда обратил могучий кинар свой дерзновенный вопрос к небу. В дни, когда молния сожгла его последние цветущие ветви, Когда обнажённым остался его ствол, только тогда и зрёк поэт свою грозную жалобу и свой приговор. Только эти прекрасные ветви оставались ещё у него: первая сын и поэт Магаш, вторая любимец народа и друг Базаравы, третья ровесник от юных дней, ставший родней всех родных, за всю жизнь не причинивший тени огорчения, светлый ежбог. Когда разом не стало всех троих чистым пламенем вспыхнуло сердце Абая, и о светило мгновенно высокий его дермен понял. Своим вдохновенным словом Абай прощался навсегда как друг, отец, гражданин и поэт самыми близкими ему макашем, жербовым и безаровым глубоко постигая как только может постичь поэт поэта образ созданный Абаем ясно увидев что жизненный путь его названный отца окончен дермен впал в безутешные горе Абай чипи общается только с самыми близкими ему: Айгерим, Дарменом и Баемагамбетом. Они его одевают, сами приводят к столу, кладут ему пищу, но он почти ничего не ест. Если его выводят из дома, он беспрекословно, как малое дитя, подчиняется этим трём. Покорно идёт за ними. А эти трое дней и ночей не отрывно при нём, день и ночь в тревоге за него, поддерживают друг друга, делятся своими горестями, своими опасениями за Абая. Когда пришло время кочевью уходить далеко от зимовки на Акшукы, люди потянулись к могиле Магаша, чтобы с ним попрощаться. Пришёл туда и Абай с Баймагамбетом и маленькими сиротами усопшего. Он подождал, когда мужчины и женщины, заполнявшие ограду, уйдут, и вошёл вместе с детьми в надгробный мавзолей. Немного посидев вместе со всеми, он молча сделал знак Баймагамбету увести ребят. Посадив детишек в повозку, Бай Магамбет терпеливо ждал. Два часа неподвижно просидела Бай у свежей могилы сына. Когда уже перед вечером он вышел на вольный свет, борода у него была совершенно белой, лицо землистого цвета, все тело, расслабленные, изнурённые, словно он не сидел на одном месте, а пахал землю, обратившись к Баймагынбету, он сказал коротко: дни мои сочтены, нет у неисцеления. Не считайте меня в живых. Когда племянник или сын ка-Китай или как илбай, настаивали на том, чтобы привести к нему доктора, а бай, отчужденно глянув на них, отрицательно качал головой. Он уже не нуждался во врачах. Все ночи напролет он лежит без сна. Лишь изредка произносит он одно-два бессвязных слова и вновь умолкает. Три дня после, Егирим, обливаясь горячими слезами, допытывался у него, что с вами случилось, что с вами, дорогой мой, моя сердечный. Обай ничего не ответил ей. Только однажды поднял руку и ласково провёл по её голове, по лицу, по плечам. Потом он тихонько поцеловал ее в глаза, из которых непрерывно лились слезы, и, как бы моля ни слова больше, сделал ладонью знак запрета. Абай указалось, что мир раскалывается, рушится в хаосе. Народ изнулен голодом. Гибнет. Гибнет. Степные люди бродят без цели и без пристанища. То множество, которое именуется народом, самое святое для Абая, разбрелось, рассеялось, перестало существовать. Надломилась опора жизни Абая, ушел Магаш, и сам он, Абай, и его бытие все обветшало, рассыпалась в прах. День за днем одна за другой покидают его душевные силы и способности. Соответственно, этому и тело его увядает. Силы уходят, жизнь его изношена дотла. Многого он уже не чувствует. Его сознание как бы в тремоте, Он не воспринимает того, что происходит вокруг. Поэтому и сон ему не нужен, и еда тоже не нужна. У него нет слов и как будто бы нет и мыслей. Радость и горе, добро и зло, день и ночь становятся неразличимыми, сливаются в сплошной мрак. И последними проблесками сознания он ощущает свое бытие изъятыми с живой жизни других людей. Он снова плывет один в мутной, холодной, бездонной воде. И снова нет ей ни конца, ни края. Только вдали у небесной черты едва различимая глазом высится во мраке черная гора. А за ней чуть приметная занимается золотая заря. А лишь только едва блежит, но чудится обою, что медленно и неуклонно разрастаясь, она уже приподнимает край ночи, вот-вот ослепительные лучи её хлынут потоком и победят мгу. Всем существом своим устремляется Абай к этой далёкой золотой заре, как к земле обетованной. А окружающий его холодный, грозный мир влечёт к себе, влечёт в бездонную, мутную пучину, где он должен угаснуть, утонуть, погибнуть до последнего вздоха. Стояло перед глазами Абая далёкая гора за которой занимался рассвет, и он плыл, плыл к ней, напрягая последние силы, так в густом сером тумане холодной придут и не поры. Великая душа поэта покинула мир. Абай отошел на следующий день после смерти, сорокадневных поминок по Магашу. Горячее биение большого сердца остановилось. Благородная жизнь, подобная обильной реке, несущей свои животворные воды через иссыхающую от жажды пустынную степь, иссякла. Могучий ченар Одиноко выросший на голой каменистой земле и поднявший вершину свою в сверкающую ввысь, рухнул.